Глава 35 Дарси. Мое сердце колотится в груди, пока я пробираюсь в потайное пространство под лестницей. Прошло 20 лет с тех пор, как я приходила сюда без особой причины. Это была детская склонность, и после смерти моего дедушки, думаю, я связывала это с ним. Я прибежала сюда в мокром купальнике после того, как увидела его неестественно скрученное тело плавающим в бассейне. Всю эту кровь. Я иду дальше по узкому коридору. Я могла бы достать свой телефон, осветить путь, но обнаруживаю, что мне это не нужно. Я помню, что, сделав семь шагов, доберусь до шнура, висящего у входа в комнату, если его можно так назвать. Шесть. Семь. Моя рука сжимает шнур. Я дергаю и почти поражаюсь, что лампочка загорается, освещая все. Ну, не совсем все. Мой мозг жужжит, но это сродни вентилятору, который крутится и крутится, не делая ничего значимого, просто создает потоки воздуха. Место не изменилось ничуть. Оно примерно 6 на 8 футов пустое и запыленное, необработанные стены, голый фундамент, потолок обшит деревом. Я провожу рукой по деревянному книжному шкафу единственной мебели, которая когда-либо имелась в этой комнате, по крайней мере, сколько я себя помню. Я привела сюда Джейд после того, как, обнаружив наш фамильный герб на моем столе, она поделилась со мной историей своей семьи и своими чувствами. Она рассказала мне, что когда-то здесь был матрас, на котором спал ее отец со своими родителями и младшим братом. Я уточнила имя ее отца, хотя уже подозревала, что оно начинается на «М». Выяснилось, что его звали Морис. Тогда я показала ей вырезанные на стене буквы, о происхождении которых я всегда расспрашивала бабушку. Прямо сейчас я нащупываю рядом с книжным шкафом «Ма, Морис, Ассулин». Я стояла здесь рядом с Джейд, пока она обводила пальцами инициала своего отца и единственный раз в жизни была невероятно сердита на своего дедушку. Он сказал мне, что это вырезал его лучший друг детства. и Я узнала правду только спустя много лет после его смерти благодаря Джейд. Я никогда не могла узнать подробности истории о причастности моих бабушки и дедушки к предательству, приведшему к гибели бабушки и дедушки Джейд, а также ее дяде, который тогда был невинным младенцем. Эту историю было очень трудно переварить, как и то насколько она может повлиять на дальнейшее. Вероятно, было бы проще поставить крест на нашей дружбе, подвергнуть сомнению точность воспоминаний ее отца, обвинить Джейд в том, что она лишь использовала меня, чтобы забрать вещь, которая, по ее утверждению, принадлежала ей. Если бы она возненавидела меня за мои родственные связи, Но я никогда не забуду, что произошло, когда мы сидели на темно синем диване в зоне отдыха нашего общежития. Ее слезы, несмотря на то, что она крутая девчонка из Нью-Йорка, мои ногти, впившиеся в собственное бедро. Возможно, мы наговорили друг другу резкостей, которые хотели бы вернуть назад, но все закончилось самыми крепкими объятиями. Мы пообещали друг другу оставаться подругами настоящими подругами, невзирая на эту уродливую историю, потому что никто из нас в ней не виноват. Я знаю, джейт верит в лучшее во мне, а я в ней. По крайней мере, обычно я верю в нее. Я вспоминаю об... Собачка am watching you 88, и я, раз трясу головой, желая избавиться от этого, чтобы унизить, я планировала надавить на нее в тот момент, когда она больше всего во мне нуждается. Мне нужно немедленно удалить аккаунт. Не хочу, чтобы Джейд узнала, что я подозревала ее в предательстве. Она бы никогда так не поступила. Никогда. Теперь я уверена. Я сажусь на пол рядом с книжным шкафом. На меня накатывает волна ностальгии. Раньше я читала здесь. Рабель тоже. Она всегда корпела над кулинарными книгами, делала пометки. Между страниц... Торчало бессчетное количество цветных клейких закладок. Она была слишком взрослой и серьезной, чтобы находить меня интересной, даже несмотря на то, что я была активной и пыталась произвести на нее впечатление. Мы обычно читали в тишине. Иногда мне казалось, что она обижена на меня. Но за что? Тогда я думала, что это плод моего воображения. Она просто была старше, круче. Конечно, это было до того, как мы стали подругами. Лучшими подругами. Пока она не украла моего мужа. Почему Арабель солгала мне о том, что эту комнату ликвидировали во время ремонта? Внезапно мой взгляд снова падает на книжный шкаф. На верхней полке стоит маленькая корзинка из ротанга, которую я никогда раньше не видела. А к самому шкафу преклонено что-то, завернутое в коричневую оберточную бумагу. Что-то плоское и квадратное. Картина, без сомнения. Я протягиваю руку к свёртку и с удивлением обнаруживаю, что к внешней стороне что-то приклеено. Повернув упаковку, я вижу конверт из дорогого картона. На нем написано Джейт от Серафины». Я переворачиваю конверт обратной стороной. Клапан открыт. Это кажется мне странным. Бабушка никогда не оставляла клапан незапечатанным. «Ты хочешь знать, открывал ли кто-нибудь твое письмо, Дарси? Ты хочешь уберечь себя от любопытных глаз?» Раньше я смеялась над этим, как над паранойей пожилых людей. Теперь я понимаю, что она имела в виду. Я — любопытные глаза. И когда я рассматриваю застывшую пленку на конверте, я понимаю, что до меня были и другие. Конечно, мне интересно, чьи имена. Я на мгновение откладываю письмо в сторону и снимаю оберточную бумагу с картины, удивляясь, увидев холст с цветами на выцветшем черном фоне, который висел в одной из ванных комнат, если я правильно помню. Кажется, в комнате Арабель. Рассказ о принадлежностях для реставрации у Викс продолжает крутиться у меня в голове. Возможно, это тот самый Ван Гог, принадлежавший Джейд? Тот? которого, по ее мнению, моей бабушка и дедушка украли у ее семьи? Мне этот аспект в её истории казался немного натянутым. С ожерельем всё было предельно ясно. Бабушка часто надевала его, и Джейд показала мне набросок, сделанный ее отцом, на котором была изображена его идеальная копия. Но картина походила на призрак. Если бы у моих бабушки и дедушки был Ван Гог, разве они не выставили бы его? Или, в конце концов, продали через какого-нибудь подпольного нелегального дилера, которых должно быть великое множество. Или, если они чувствовали себя проклятыми из-за нее, то, возможно, сожгли бы к черту. Если это Ван Гог, то с картины капает кровь. Но это должен быть именно он. Потому что иначе зачем ему стоять здесь, прислоненном к книжному шкафу, в сопровождении записки для Джейд? Очевидно, бабушка написала эту записку перед смертью. Но зачем она это сделала, когда могла просто лично отдать картину Джейд? Неужели Джейд убила бабушку? Я снова возвращаюсь к этому вопросу. убийства совершают и по гораздо меньшим мотивам. И Джейд, я знаю, очень переживала после нападения на Лакса. В конечном счете, детей, ответственных за это, отстранили от занятий. Но, как заметила Джейд, Проблема антисемитизма не будет решена наказанием двоих счастливо отделавшихся детей, играющих в видеоигры в своих спальнях вместо занятий в школе. Что же тогда поможет ей решить? Убийство моей бабушки? На мгновение меня охватывает этическая дилемма. Оставить письмо бабушке для моей подруги или сначала прочитать его самой? Чёрт возьми, конечно, я собираюсь прочесть. Я разворачиваю лист бумаги, мой взгляд ненадолго задерживается на гербе. Иногда мне кажется, что если я увижу в своей жизни еще одного льва, еще одну корону, меня стошнит. Я начинаю читать написанный идеальным почерком текст, и сердце подступает к горлу. «Дорогая Джейд, если ты читаешь это, значит, я мертва, скорее всего, убита. Это может прозвучать драматично, но мне страшно». «Действительно очень страшно, хотя это не имеет значения. мое письмо о другом. Я пригласила тебя сюда, в Шато, с определенной целью. Тебя и твоих подруг. Я намеревалась рассказать свою версию истории, которую, как тебе кажется, ты знаешь досконально. Я хотела отдать тебе картину, которая принадлежит твоей семье. Пожалуйста, знай, что я хотела сделать это лично. Я не трушу, по крайней мере, не на данном этапе жизни». И все еще надеюсь, что смогу сделать задуманное. Посмотреть тебе в глаза, рассказывая ужасные вещи. Позволить тебе заглянуть в мои. Но это письмо. Надежный способ. Если меня не станет, я не хочу, чтобы моя история умерла вместе со мной. Мне нужно, чтобы ты ее узнала. Давай покончим с этим. Согласна? Я не знаю, как именно ты оказалась в моем шато с моей внучкой. Подружились ли вы до или после того, как ты узнала, кто она? На данный момент это не столь важно, не так ли? Каким-то образом, когда ты вошла в дверь, я поняла, что это предначертано. Я всегда ждала тебя. Твоего отца или тебя. Это чистая правда. Я сразу узнала тебя. У тебя глаза твоего отца. Такие странные, такие разные. Глаза, отличающиеся светом. Глаза, которые заглядывают тебя в душу. Что ж, я всегда это чувствовала. Я поняла это сразу, как только увидела тебя. Ты ведь захочешь узнать мою версию истории, не так ли? Если мы встретимся лицом к лицу, а я надеюсь, что так и будет, существует вероятность, что ты откажешься выслушивать мою точку зрения, потому что посчитаешь, что она не соответствует действительности. Но я верю, что этого не произойдет, что ты, как и я, ждала этой расплаты всю свою жизнь. Я видела, как ты смотришь на меня. Возможно, ты считаешь меня глупой старухой и не способной это понять. Не неспособной заметить. Но я знаю, что такое ненависть. Поверь мне, Машер. Это так. В ноябре 1942 года немцы оккупировали юг Франции, но здесь у нас все еще хозяйничали итальянцы. Или мы пребывали в иллюзии по этому поводу. Однако, когда немцы взяли под свой контроль и эту зону, Ринье сообщил мне, что к нам в комнату под лестницей приедет еврейская семья». Я была удивлена, так как не знала о существовании этой комнаты. Тогда он показал мне маленькое ветхое помещение, неподходящее для скота, не говоря уже о людях. Я спросила его, где эти люди будут спать. Он отмахнулся, сказав, что они принесут одеяло. «Нет», — возразила я, с трудом веря, что он предлагает это с чистой совестью. «Ты должен дать им матрас». Я никогда так не разговаривала со своим мужем и почти испытала ужас, полагая, что он просто влепит мне по щечину. К счастью, он этого не сделал. Не тогда. Он улыбнулся, будто я была женщиной с благотворительными наклонностями по отношению к уличным кошкам. Итак, Маша, Я сразу поняла, что родители Ренье решили приютить еврейскую семью не из акта милосердия, и вскоре открылась истинная причина этого поступка — ожерелье и неизвестная картина Винсента Ван Гога. За завтраком материнье была просто в восторге. По ее словам, евреи расположились в тайной комнате, а картина была спрятана в кабинете отца Ренье. Муж показал мне ее. Это было захватывающе. Звездная ночь, но еще более фантастическая. Я была художницей, или, по крайней мере, воображала себя таковой. Я была художницей, но родилась в то время, когда единственным моим предназначением было стать матерью. Я понимала свое место. Но все же женщина не может избавиться от своей страсти, как бы она ни старалась. У меня был строгий приказ ни с кем не обсуждать картину. При этом шею моей свекрови обвила новое бриллиантовое ожерелье. Бриллианты, по-видимому, не нужно было скрывать. Семья Демаржелас, безусловно, была достаточно богата, чтобы позволить себе подобные украшения. Пусть даже отец Ренье был слишком скаридным, чтобы покупать их. Помню, я подумала, что это невероятно жестоко — носить драгоценности преследуемой женщины. Я старалась не смотреть на ожерелье. Как могла маман спокойно надеть то, что принадлежит другим людям? Людям, которые заперты в темной, сырой комнате, прячась от ужасной судьбы. Но я только что вышла замуж и все еще ходила на цыпочках. Моя свекровь была суровой, строгой, требовательной женщиной. Она повелевала, и все слушались. Ее муж был тише воды. Я считала его добрым. Он не был главой семьи. Эта роль принадлежала маман. Она поручила мне приносить еду и воду евреям. Горничные не должны были знать о них. Никто не должен был знать. «Наша репутация — это все, сказала она мне. «Наше доброе имя имеет первостепенное значение». У меня была вся моя жизнь, чтобы поразмыслить, и вот к чему я пришла. Она думала, что она выше закона, выше немцев. По крайней мере, на некоторое время. Она любила деньги, она любила вещи. Она любила их больше, чем своего сына или мужа, и точно больше, чем меня. «Возможно, Джейд, дорогая, ты думаешь, что я описываю себя? Я знаю, ты невысокого мнения обо мне. и Ясно понимаю, почему. Но я совсем не похожа на свою свекровь. Может быть, убедив себя в этом, я могу спать по ночам» если ты просто продолжишь это читать, надеюсь, обнаружишь, что согласна со мной. Так или иначе, именно мать Ринье дала мне самую важную роль в моей жизни, роль связующего звена между семьей Ассулин и моей собственной. Позволь мне объяснить. В течение двух месяцев я приносила им еду, часто готовила сама, чтобы у повара не возникло подозрений. Да, ты удивлена? Я умею готовить». Я умею готовить совершенно чудесно. Была осень, поэтому рагу и супы. В тот момент у нас был скудный рацион, но я делала, что могла. Именно тогда я узнала твоего отца, Джейд. марис Он был милым мальчиком, с такими поразительными глазами. Они были огромными, точно блюдца. Правый, льдисто голубой как арктическое озеро. Левый, более темный, синий, с карим оттенком. Он почти не разговаривал ни со мной, ни в моем присутствии. Я чувствовала, что он оценивает меня и находит меня желанной. Твои бабушка и дедушка были добры, чрезвычайно добры. Они все время благодарили и благодарили меня. Что я делала, кроме того, что сделал бы любой другой? Помогала людям. Возможно, у моих родственников по мужу был стимул, но у меня его не было. Еще был ребенок. Они назвали его Арно. «Такой милый, такой пухленький». Его глаза были не похожи на глаза брата. Они были бледно зеленые Они говорили, что глаза младенцев могут меняться и, возможно, его станут карими, как у отца. Но этого не случилось. Он был улыбчивым, иногда плакал, иногда хотел грудь, иногда он хватался за шею матери. И она однажды рассказала мне, как ему нравилось ее ожерелье, как она любила играть с ним. Однако теперь ее шея была пуста. И в этот момент мы обе отвели глаза. Мне, конечно, было стыдно, что мы отняли это украшение, когда нам следовало просто открыть двери своего дома. Позже я подумала, что и она отвернулась от стыда, что ей пришлось купить свою безопасность, что она и ее семья были полностью в нашей власти. Какое это было ужасное время. Однажды утром за завтраком материнье объявила, что евреи должны уйти. Я поперхнулась чаем. Должны уйти? Что она имела в виду? Она объяснила, что теперь это слишком небезопасно. Немцы проводят обыски. Любому, кто предоставил кровь евреям, грозит немедленная смерть. Она не смотрела на меня, когда говорила это, просто добавила, что именно я должна им сообщить. Я умоляла ее. Я умоляла не отсылать их прочь, потому что, заставив их уйти, она подпишет им смертный приговор и отправит прямо в лапы немцев. Ей было все равно, Ринье было все равно, как и его отцу, которого я считала тихим, но заботливым. Как оказалось, он не был заботливым, он был просто тихим и лишь заявил, что эти люди слишком большой риск для нас. А я, наивная девочка, раз убеждаю оставить их здесь. Наконец, я собралась с силами, пошла к матери Ренье и попросила ее спасти детей. И как же! раздраженно спросила она меня, Ты собираешься это сделать. Я прочистила горло, собрала все свое мужество и ответила, что возьму их. Они станут моими, моими Иренье. Ты? Она посмотрела на меня поверх очков с нисходительным взглядом: Ты сама почти ребенок, тебе и девятнадцати нет, и вот уже год, как ты замужем за моим сыном, а в твоем череве еще ничего не зародилось. Она безжалостно ткнула в меня пальцем, как будто я сама этого не знала. «Они будут моими. У тебя будут внуки?» «Еврейские внуки!» — произнесла она презрительно, откровенно демонстрируя свои отношение. «Что, если я бесплодна?» — воскликнула я. «Тогда у тебя никого не будет!» Она посмотрела на меня с жестокой улыбкой. «Значит, не будет!» В тот день я разработала предварительный план. У меня была школьная подруга, семья которой не была такой богатой, как моя. Я устроил ее на работу экономкой в Шато. Мы были близки, несмотря на явную разницу наших статусов, которая только усилилась, когда я вышла замуж за ренье. Тем не менее, она доверяла мне определенные вещи, а я ей. Однажды она случайно проговорилась, будто ей кое-что известно об отце Ринье, но она была слишком деликатна, чтобы сообщить мне, что именно. И на следующее утро, после моего разговора с Маман, я решила поговорить со своей подругой. Я рассказала ей, что происходит под нашей крышей, и потребовала открыть мне все, что она знает, потому что мы должны спасти детей. Понимаешь, Джейд, я должна была прогнать их в тот день. Я должна была отправить их на съедение волкам. Кстати, знаешь, кто моя подруга? Это бабушка Рафаэля, моего садовника. Она умерла около десяти лет назад. Теперь ты понимаешь, почему я дала ему работу, хотя он не особо подходит на эту роль. «Его бабушка спасла твоего отца. В тот день она спасла и меня». Она никогда не рассказывала мне о том, что ей известно, какие рычаги воздействия у нее были, но она отправилась к матери Ранье, вскоре вернулась и сообщила мне, что я могу взять этого ребенка, что он может стать моим. Я кивнула, понимая, что ей удалось. Она казалась уверенной, что секрет, который она хранит, является гарантией. Тогда я даже не догадывалась, какую ужасную вещь совершил мой свёкор, по какой причине мне позволили спасти ребенка. Мои зубы стучали так сильно, что я боялась, не раскрошится ли они. И я спросила насчет старшего мальчика. «Нет», — прямо ответила она. На ее лице было написано «страдание», поэтому я осознала, что «нет» было абсолютным. «Поторопись, ты должна действовать быстро. Она хочет, чтобы они ушли к вечеру». Ты можешь отвести старшего мальчика в приют для еврейских детей. Я знаю один недалеко от Марселя. Все произошло так скоро. Мне пришлось рассказать о решении матери-ренье твоим бабушке и дедушке. Возможно, они поняли, что я ни в чем не виновата, что я всего лишь восемнадцатилетнее ничтожество и не могла принять такое решение в одностороннем порядке, что за ним стоят родители Ренье. Но в тот момент твои бабушка и дедушка были на краю гибели, пытались спасти свои жизни, жизни своих детей. Делали ли они в царящем безумии различия между тем, кто приказал им уйти, и тем, кто сообщил новость? И справедливо ли вообще, что я этого хотела? В любом случае, они были стойкими. В шоке, безусловно. Марис принялся кричать, что это кровавое убийство, когда родители сообщили, что я забираю его. Однако мать пристально взглянула на него, и он умолк. Он должен был замолчать, иначе их могли выставить еще раньше. Я понимала его гнев или, по крайней мере, пыталась понять, каково это, когда весь твой мир уходит у тебя из-под ног. Потом его мать присела на корточки и несколько минут шепталась с ним в углу. Я не знаю, что было сказано только в результате он подошел ко мне. Я помню, что мальчик сжал кулаки, и его ногти так сильно впились в ладони, что, когда, открывая дверцу машины, он их разжал, я увидела, что у него пошла кровь. Я отвезла его в приют. Это было опасно, если бы нас остановили и попросили документы, но этого не случилось. Когда мы приехали, я увидела, что это вонючее, ужасное место, переполненное детьми. Было невыносимо оставлять его там, но, конечно, моя боль ничто в этой истории. Он не смотрел на меня ни по дороге туда, ни когда я уходила от него, оставив столько денег, сколько смогла раздобыть. Прежде чем мы уехали, я попросила у матери Ренье бриллиантовое колье, чтобы дать ребенку что-то вроде капитала, но она отказалась. Когда я вернулась в замок, именно мне пришлось выгнать твоих бабушку и дедушку. Знала ли я, что отправляю их на смерть? Боже, я надеялась, что нет, но подозревала ли я, что их ждет? Да, подозревала наивная девочка, которой я когда-то была, исчезла в тот день, когда они вошли в наш замок. Я даже не могла дать им денег. Они настояли, чтобы все до последнего франка досталось Марису. Ребенок плакал. Младенцы такие мудрые, не так ли? Я никогда не забуду момент, когда твоя бабушка отдала мне своего ребенка. «Люби его», — сказала она, — «люби его отчаянно, люби его вдвойне, за себя и за меня». Я плакала, никак не могла остановиться. Шел дождь, и я чувствовала себя дурой, потому что возвращалась в дом, чтобы обсохнуть, согреться с их ребенком, и все же плакала, а они нет. Все эти годы я прокручивала в голове эту сцену. Они, без сомнения, были в ужасе, в недоумении не в состоянии до конца осмыслить происходящее. Неважно, что не я приказала им уйти, что я была бессильна это остановить. Я была той, кто в конечном счете отослал их прочь. Они поспешно скрылись в ночи, а я держала на руках их плачущего ребенка. Я вошла внутрь. На следующее утро у нас с Ринье были на руках документы. Мы не могли записать его как Орно но я дала ему имя на букву «А» в знак уважения. Мы назвали его Антуан. «Да, Джейд, это отец Дарси, Антуан. Дарси, твоя двоюродная сестра. Это кажется невероятным, и Антуан был твоим дядей. Мне очень жаль, что вы так и не встретились. Я знала, что твой отец пережил войну. Я была вне себя от радости, услышав это. Ты не можешь себе представить. Когда я увидела его имя в списке выживших, Я плакала очень сильно, очень долго. Так много временами я мечтала, что братья познакомиться, Ренье и слышать об этом не хотел. Антон никогда бы нам этого не простил. Именно так он это видел. И, возможно, был прав. Добавь это к списку моих сожалений. Этот список слишком длинный. Я действительно думала, что как только Ренье не станет, я вернусь к этой теме. Я надеялась, что буду достаточно сильным человеком, чтобы поступить правильно ради моего сына. Я очень любила Антуана. Он был лучшим мальчиком, лучшим мужчиной. Я пыталась воспитать его так, как хотели бы его биологические родители. Честно, с любовью. Он превратился в мужчину, которым можно было гордиться. Нежного, любящего отца, доброго человека. Я не знаю, была ли в этом хоть капля моей заслуги, но я старалась. Антуан умер незадолго до Ринье. За короткий срок из моей жизни ушли двое мужчин. А потом в моем доме появилась ты. Это совершенно ошеломило меня. Я как сейчас помню, на мне было бриллиантовое колье. Твои глаза сразу же застыли на моей шее. О, я почувствовала себя отбросом общества. Но, пожалуйста, позволь мне объяснить. После гибели своих родителей Антуан все плакал и плакал. Беспрестанно. Милый малыш стал безутешен. Я была ему чужой, и у меня не было грудного молока, чтобы успокоить его. Иногда он хватал меня за шею, как делал это со своей матерью, и в результате становился еще более беспокойным. Он царапал меня много раз, желая получить то, что у него отняли. Я пошла к матери Ренье потребовала жерелья, и по какой-то причине она подчинилась. Это, несомненно, был самый бескорыстный поступок, который она когда-либо совершала за всю свою скверную жизнь. Так что я носила ожерелье каждый день, не снимая, и мой малыш снова улыбался, словно оно связывало с его прежней жизнью. И с ним он был моим счастливым, жизнерадостным Антуаном. Полагаю, я привыкла носить это ожерелье. Оно ассоциировалось у меня с сыном. Даже после его смерти. Может быть, особенно после неё. Я не хотела его снимать. Понимаю, как это выглядело для тебя. Что ты, должно быть, думала обо мне. На свадьбе Дарси я заметила, как ты присматривалась к нему. а Внучка попросила у меня дубликат ключа, и у меня появилось предчувствие. Я знала, что она подберет кот к сейфу. День рождения ее отца. Вернувшись, я не удивилась, увидев, что ожерелье исчезло. В моей жизни было много невысказанных соглашений, и это стало одним из них. Ожерелье было возвращено законному владельцу. Мне жаль, что я не отдала его тебе раньше. Я так о многом сожалею. Я должна была сказать тебе все это 20 лет назад, когда ты впервые приехала в мой дом, но материньев вдалбливала мне в голову, насколько важно наше доброе имя. Только ближе к концу своей жизни, когда мне поставили смертельный диагноз, Я задумалась о том, что на самом деле значит иметь доброе имя, и поняла, что не смогу умереть спокойно, если ты не узнаешь, что у меня на сердце. Я упаковала для тебя картину и прикрепила к ней это письмо на случай, если со мной что-нибудь случится. Но ты увидишь, что полотно нужно вернуть. К оригиналу. Поговори с Викторией. Она знает, что делать. Ты можешь все еще ненавидеть меня после этого. Это твое право. Пожалуйста. Передай привет своему отцу. Пожалуйста, покажи ему это письмо и скажи, как мне жаль. Если бы я могла вернуться и все изменить, я бы это сделала. Я бы восстала против своих родственников. Я бы как-нибудь заставила их передумать. Заставила бы их понять, что правильно. Я бы не позволила твоим бабушке и дедушке уйти в ночь. О, давай назовем вещи своими именами. Я бы не прогнала их в ночь на смерть. О, как бы я хотела вернуть все назад, Твоя, Серафина, Все это гудит у меня в голове: поступок бабушки, поступок родителей и дедушки то, что они сделали с моими бабушкой и дедушкой. Я, еврейка, Джейд, моя двоюродная сестра, ее отец, мой дядя. Как это может быть? Как это могло быть у нас под носом все это время? Я опускаюсь на землю, внезапно испытывая головокружение. Когда я оседаю на цемент, моя рука цепляется за маленькую корзинку на книжной полке. Что за... О, да, я помню, что увидела ее, когда вошла. Но потом меня привлек холст, завернутый в обёрточную бумагу. Теперь я опускаю руку в корзину, нащупываю сверху листок бумаги. На дне есть что-то еще. Я колеблюсь, затем заглядываю внутрь. У меня сразу же сжимается сердце. Это пластиковый пакет, в котором лежат хирургические перчатки, а также серая рубашка, которую я не узнаю, заляпанная чем-то темным. Корзина выскальзывает у меня из рук. Я замираю, уставившись в стену, размышляя, но ничего не складывается. Наконец, я достаю листок бумаги, который обнаружила сверху. Он из блокнота бабушки и разорван пополам. Это вызывает тревожные звоночки. Мои натянутые до предела нервы ввергают меня в состояние ужаса, так что все словно в тумане, и неясно, на что указывают эти самые звоночки. Мои глаза фокусируются на бумаге. Я, конечно, узнаю ее. Вверху герб по имя бабушки, они же коряво. Но почерком, который, безусловно, принадлежит ей, лишь одно слово. «Арабель». «Арабель?» — шепчу я, пытаясь осмыслить это. Я настолько сбита с толку всем происходящим, что даже не слышу шагов. — Ты звала меня? Я перевожу взгляд с замшевых ботинок бежевого цвета вверх, чтобы увидеть, как моя подруга, по крайней мере, некогда моя подруга, смотрит на меня сверху. На ее губах играет легкая улыбка. — Выходи, выходи, где бы ты ни была, — произносит она почти игриво. — Что? Я слышу, как заикаюсь. Неужели не помнишь, когда мы были детьми, именно так я говорила, когда мы играли в прятки, и я в конце концов находила тебя? Я ищу слова, но ни одно не приходит на ум. Я всегда находила тебя, не так ли?